Глава 33. Две недели спустя Майк и Джейсон убрали из коттеджа инструменты. Никке осталось лишь покрасить дом сверху донизу и забрать вещи со склада. А чтобы был стимул поскорее закончить с отделкой, она решила устроить новоселье, пока не привезли мебель. Никке специально оставила одну субботу свободной, не назначив на этот день свадебных мероприятий, и заранее разослала приглашение родственникам и ближайшим друзьям. Тако, коктейли и танцы — что-нибудь не слишком сложное, не требующее особых организационных усилий. Ники чувствовал необычайный душевный подъем при мысли о празднике в ознаменовании той жизни, которую она планировала для себя в коттедже номер 4. Непринужденный и простой, с гостеприимно распахнутыми дверьми, в обстановке, располагающей как в летней зной, так и посреди зимы, перед камином с уютно потрескивающими дровами. Тем временем она отвезла Адама посмотреть пару офисов в промышленной зоне на окраине города. Обновлением этих офисов, которые должны были вновь появиться на рынке аренды, занималась компания «Норд property Менеджмент», и Грэм дал Адаму нужную наводку. Адам подписался на тот офис, что был поменьше, и радовался этому, как ребенок. Они поехали обратно в спидвелл вниз по крутому склону горной гряды. И когда они завернули за угол, перед их глазами предстала гавань и здание вдоль набережной, мерцавшее на полуденном солнце. Начинался прилив, прибывающая вода поднимала пришвартованные суда все выше и выше. На прошлой неделе в «Санди Таймс» вышла статья о баре Салаце, каждый день набитом под завязку. Недавно построенное двухполосное шоссе и сверхскоростная широкополосная связь превратили этот тусклый приморский городок в северном Корнволле в блистательное популярное место, место, где можно работать дистанционно и наслаждаться приморской жизнью, о которой мы мечтаем. Представьте себе возможность покататься на доске вокруг бухты во время ланча и провести конец дня с джинном и тоником в салации – Заманчивом, шикарном баре с застекленным фасадом, который открыли, чтобы удовлетворить потребности бывших столичных жителей, выбравших для себя новый стиль жизни. Адам со вздохом устремил глаза на живописную бухту. На другом берегу, при желании, можно было разглядеть их маленькие коттеджи, примастившиеся на вершине утеса, точно птички на проводе. «Я ни минуты не жалел о том, что переехал сюда», — сказал Адам. Для меня это идеальное место, если не брать в расчет очевидные обстоятельства. Ники сочувственно дотронулась до его плеча и поспешно отдернула руку, опасаясь, что этот жест может показаться слишком интимным. Нервно откашлявшись, она заправила волосы за уши. В машине было тепло, и Ники остро чувствовала запах одеколона Адама. Чистый и одновременно болотистый, цитрусовый с ноткой мускуса, лайма, перца и меда. Запах был мужским, но при этом немного женским, очень сложным, трудноопределимым, навязчивым, сексуальным и отвлекающим, что было крайне опасно во время крутого спуска по узкой горной дороге. Наконец они достигли окраины города, и Ники поехала в направлении набережной, пытаясь найти место для парковки, что в последнее время было не так-то просто. Оставив машину, они пошли назад в сторону Нептуна мимо Мемориала, установленного в ознаменование пятой годовщины трагедии. Памятник из блестящей нержавеющей стали высотой 20 футов представлял собой приплетенные сердца, и каждое символизировало погибшего моряка. Издалека сердца эти напоминали огромную набегающую волну. Простой и символичный, он прорезал голубое небо, переливаясь на солнце. Семь сердец, семь мужчин. Внизу были высечены их имена, черные буквы на белом мраморе. Никки остановила взгляд на имени отца, Уильям Норт, а затем перевела глаза чуть выше — Рик Махони шамбар Никки даже не вздрогнула. Она научилась сдерживаться. Дотронувшись до белого мрамора, Адам благоговейно правил пальцами по выбитым буквам. «Понимая, что с годами легче не становится». Ники не смогла ответить, она просто покачала головой. Тогда Адам молча взял ее под руку, непринужденно и сочувственно. Этот дружеский жест согрел Ники, ибо памятник всегда вызывал у нее внутренний холод. К тому же ее не покидал леденящий душу страх из-за анонимных открыток. Ужасного напоминания о том, что она совсем не тот человек, каковым ее все считали. Впрочем, об этом всегда что-то напоминало. Пока они шли к пабу, Ники успела взять себя в руки. «Может, сядем снаружи?» Освободив руку, она направилась к лучшему столику. Над водой дул легкий бриз, взбивавший на поверхности моря шапки белой пены, однако солнце постепенно набиралось уверенности, словно готовясь к началу летнего сезона. «Конечно. Что вы собираетесь есть, я схожу-закажу?» Ники опустился на скамью. «Тоже, что и всегда» кальмары с солью и перцем и грязные чипсы. Уф, ухмыльнулся Адам. Похоже, нет смысла смотреть в меню. Именно то, что мне нужно. В ожидании заказа они подтягивали холодное мюскаде. И вскоре Глория принесла две миски жареных на углях кальмаров и две миски чипсов в тройной обжарке с хрустящим беконом, зеленым луком, красным перцем, сметаной и расплавленной моцареллой. «Привет, ники Спасибо за приглашение на вечеринку», — сказала Глория. «Мы с Белль постараемся подскочить после работы, если у тебя хватит сил так поздно принимать гостей». о ники притворно вздрогнула. «Ну, я даже и не знаю. У меня жутко ворчливый сосед». Она повернулась к Адаму. «Как, по-вашему, он отнесется к шуму после полуночи?» «С него станется позвонить в полицию», — подыграл ей Адам. «Может, стоит его пригласить?» Тогда он точно не будет жаловаться. Сомневаюсь, что ему нравятся вечеринки. Что ж, некоторые люди полны сюрпризов. Глория, озадаченно прислушивавшаяся к их диалогу, показала на Адама. «Выходит, вы тот самый ворчливый сосед?» Так оно и есть. Он протянул Глории руку. «Адам. И не волнуйтесь, вечеринка наверняка продлится до рассвета». «Ну тогда до встречи». С этими словами Глория отправилась обратно на кухню. «Эти чипсы не просто грязные», — сказал Адам, придвигая к себе миску. «Они гадкие. Вы искусительница». «Все претензии не ко мне, а к Глории», — рассмеялась ники «Стоит хоть раз попробовать эти чипсы, и пиши пропала». «Переехав сюда, Глория и Белль совершили здесь самый настоящий переворот. Раньше вы точно не рискнули бы здесь поесть». Несколько минут они ели молча. «Какое блаженство», — подумала Ники, — сидеть на солнышке с бокалом вина и смаковать вкуснейшую еду с человеком, умеющим ценить, что они едят и где они сидят. Время от времени мимо их столика проходили знакомые Ники, и она представляла их Адаму. «Вы впрямь не отъемали моя часть этого города, совсем как буквы внутри леденца на палочке», — восхищенно произнес Адам. «Я живу в Спидвелле всю жизнь и знаю почти всех, хотя в последнее время здесь полно приезжих, в основном дачников». ники скривилась, но потом поняла, что Адама в панне можно отнести к этой категории. «Простите, я не вас имел в виду». «Каюсь. Есть такой грех». «Впрочем, уже нет. Хочется думать, что я внесу свой вклад в местную экономику и развитие вашего сообщества. Тем более, что сейчас у меня будет свой офис». Естественно. ники пожалела, что позволил себе неполиткорректное высказывание. Оставалось надеяться, что Адам не обиделся, хотя он вроде вполне адекватный. Адам кивнул в сторону спасательной станции. Она находилась на склоне, с другой стороны причала, там, куда в случае тревоги в гавань заходили суда. Ее двери всегда были открыты, чтобы прохожие при желании могли заглянуть внутрь. спидвал гордился своей спасательной станцией. «Вы покажете мне окрестности, когда мы закончим с едой?» «Конечно», — обрадовалась Ники. «Я подумываю о том, чтобы заняться волонтерской деятельностью. Нет, не в качестве экипажа шлюпки. Я для этого слишком стар. Да и вообще я по природе своей сухопутная крыса. но Ведь есть же другие роли. По-моему, это лучший способ почувствовать себя частью города. навсегда пригодится помощь при сборе средств. Вам надо поговорить с моей мамой» или с Грэмом. И время от времени возникает необходимость в выполнении других обязанностей. Ники щелкнула пальцами, словно у нее родилась блестящая идея. «Ой, погодите-ка. Летом всегда нужен человек, изображающий тюленя Сэмми. Это наш талисман». «Ну, ладно», — с сомнением в голосе произнес Адам. «Вы не поверите, сколько денег он собирает с туристов. Наша самая прибыльная бизнес-идея». Так что об этом стоит подумать. Адам вежливо улыбнулся. Может быть. Не выдержав, Ники расхохоталась. Да я вас просто дразню. Летом дети по очереди передеваются в Сэмми. Даже если бы вы и хотели примерить на себя его костюм, вам пришлось бы побороться за него. Я вам за это жестоко отомщу. Он протянул руку, собираясь ткнуть Ники пальцем в бок. Она с визгом попыталась увернуться, но Адам оказался проворнее. Шутливый и укоризненный жест. Ники задохнулась от прикосновения мужской руки, но тут же рассмеялась, позволив волосам упасть на лицо, чтобы скрыть предательский румянец. Интересно, было это просто дружеским подтруниванием или уже флертом? «Ну все, пошли», — осушив бокал, сказала она. По дороге к спасательной станции Ники поймала себя на том, что у нее... Кружится голова от вина, солнца, запаха мужского одеколона, шипучего возбуждения от шутливой беседы, такой легкой, непринужденной и совершенно естественной. Возникла между ними некая химия или все дело в обаянии Адама? Стала она Ники для него особенной или в его обществе? Все женщины чувствовали себя точно так же. Ники с гордостью показала Адаму спасательную станцию — Всепогодная спасательная шлюпка роскошного темно-синего и оранжевого цвета, оснащенная сверкающим высокотехнологичным оборудованием, стояла на трансовых колесах посреди станции. На фоне шлюпки рейдовый катер казался почти неприметным, однако ники объяснила, что благодаря своей маневренности он способен попадать в места, недоступные для более крупного судна. «Меня уговаривают выучиться на рулевого», — сказала ники Но я боюсь, это ношу мне не по плечу. Ники все еще не решила для себя, как ей быть с предложением Арчи Фаулера. Однако нужно было срочно определиться с ответом, поскольку Арчи не станет ждать вечно. Но ведь это неотъемлемая часть вашей личности. Разве нет? Адам внимательно рассматривал фотографии на стене, на которых были запечатлены все спасательные операции, начиная со времени основания станции в 1860 году, а также доски с именами спасателей, получивших награды за храбрость. Разве вы не хотите это сделать во имя отца? Вы совершенно правы. Боже, какой он приницательный подумала Ники. Но свадьбы практически не оставляют мне свободного времени. На это лето у меня уже все забронировано. Будь у меня такая возможность, я могла бы привести в три раза больше торжеств. И такая круговерть круглый год. У меня уже расписано все месяцы, кроме ноября. В ноябре я уезжаю на Бали повидаться с Биллом. Может, вам пора приглядеться к тому, как вы ведете дела? Взять кого-нибудь себе в помощь? У вас есть постоянные сотрудники? Да, но в основном я нанимаю людей исключительно на день торжества и для того, чтобы установить или потом убрать все, что нужно. Остальные вещи я никому не могу доверить. Ага произнес Адам. «Это большая ошибка. Вы до конца жизни останетесь рабой своего бизнеса, если не найдете человека, на которого могли бы положиться. Когда-то я рассуждал точно так же, как вы, что никто лучше меня не сумеет принять решение или вести дела. Я оказался неправ». «Неужели?» — удивилась ники Для меня это было единственным способом переехать сюда. Пришлось найти человека в Лондоне, способного вести там дела. Я ужасно долго собирался с духом и так же долго искал подходящего человека, но принятое решение кардинально изменило правила игры. Мой бизнес стал более эффективным, я могу не отвлекаться на мелочи, я работаю в тесном контакте с помощником, и все идет как по маслу. Я вообще не представляю, как смогла бы делегировать полномочия. Боюсь, я помешана на контроле. Мне необходимо знать, что все делается по-моему – что все идеально. Не могу позволить себе, чтобы мои клиенты остались недовольны. И я тоже, по крайней мере, я привык так считать. Вам необходимо научить вашего помощника думать так же, как вы, но при этом следует прислушиваться к его предложениям, ибо в противном случае можно полностью закоснеть и начать топтаться на месте. Если честно, для меня это стало откровением. Мои клиенты любят Марину чуть ли не больше, чем меня. Адам ухмыльнулся. Чуть ли. Они вошли в комнату для хранения снаряжения с длинными рядами желтых водонепроницаемых спасательных жилетов, резиновых сапог, шлемов, которые нужно было мгновенно надеть по сигналу тревоги. Ники уже сбилась со счету, сколько раз она влезала в тяжелое снаряжение во время сборов или чрезвычайной ситуации. Она помнила, как маленькая девочка приходила сюда с отцом и примеряла резиновые сапоги. Они доходили ей до середины бедра, и она гордо ковыляла в них под гомерический хохот присутствующих. «Эта девчонка рождена для того, чтобы стать спасателем», воскликнул кто-то из экипажа шлюпки, и Ники ответила, «Когда я вырасту, то именно так и сделаю». Адам одобрительно кивнул. «Вам следует оставить больше времени на то, что вы хотите сделать в этой жизни» и не нужно отягощать себя тем что вам совершенно не обязательно делать он был прав в течение многих лет ники могла опереться на маму или прибегнуть к ее помощи когда сама уже не справлялась, но сейчас было бы нечестно рассчитывать на то что хелен будет и дальше нести на себе это бремя изготовление тортов уже само по себе являлось большой ответственностью И пришло время, чтобы мама могла пожить для себя и заняться онлайн-знакомствами. Ники всецело одобряла мамин романтический настрой и ни секунды ей не завидовала. Но кто сможет ее заменить? Придется найти нужного человека по объявлению и его натаскать. По дороге домой Ники размышляла о рекомендации Адама и о том, как хорошо иметь рядом человека, с которым можно было бы посоветоваться. Ведь если она решит поговорить о предложении Арчи с Грэмом, мамой или даже с Джесс, они, естественно, выскажут свое мнение, но без учета ее интересов. Они, конечно, не станут ее к чему-то принуждать, но, возможно, окажут подспудное давление, воззвав к чувству лояльности семье и даже к сентиментальности. «Спасибо за совет», — сказала ники «Я оценила». «Всегда к вашим услугам», — ответил Адам. Ведь со стороны виднее. В жизни невероятно трудно сохранять правильный баланс между тремя вещами — работой, домом, любовью. «Любовь» — это слово эхом разнеслось по салону автомобиля и тяжело повисло в воздухе. «И собаками». «Я бы хотела завести собаку», — вздохнула ники «но это действительно будет некоторым перебором, даже если мне поможет Джуно». «Гэтсби стал моим спасителем», — произнес Адам. «Пришлось продолжать жить ради него. В самые черные дни, когда мне этого совсем не хотелось». На сей раз Ники рискнула взять Адама за руку и не отпускать так долго, насколько хватило смелости. Когда она все же отпустила его руку, Адам нашел ее ладонь и нежно сжал. Что он хотел этим сказать? Выразить свою признательность, симпатию, Никки точно не знала, но в любом случае было приятно. И ей совсем не хотелось, чтобы он разжал пальцы.